Роберт, 29 марта, утро Машину загнали в кусты у самого берега. Альгис поднял повыше отворота болотных сапог и ушел за заросли камышей. Громахнула цепь, и через несколько минут он вернулся, вытаскивая добротную деревянную лодку, выкрашенную в зеленый цвет. Айвор по рации связался с Астой и получил ее заверение что из дома она ни за что не выйдет, успокоился. Опекун, блин. Вчера мы долго думали, оставлять ли ей пистолет. Стрелять она пока не умеет, поэтому оставили ей рацию, бейсбольную биту, и строго приказали сидеть в доме. На приказ она отреагировала, как истинный борец за равноправие, то есть послушно кивнула. А что, такой модернизированный феминизм не нравится. Разместились, усадив нашего долговязого Джона на весла и отчалили. Озеро было довольно большим, примерно полкилометра в длину и метров триста в ширину. По всему северному берегу тянулся песчаный пляж, излюбленное место отдыха горожан, а на прилегающих к пляжу склонах поднимались в небо корабельные сосны, красота да и только. В метрах 100 от берега лежал небольшой остров, где летом гнездились чайки, постоянно отбивая атаки ворон, воровавших яйца из гнезд. Люди были умнее птиц и по вполне понятной причине на острове появляться опасались. Помню, в детстве мы с приятелем один раз рискнули туда наведаться, а потом долго отстирывали одежду от птичьего помета, который нашли даже в застегнутых карманах рубашек, прошли узкой заросшей камышами протокой в соседнее озеро и не спеша добрались до его западной части. Туман уже разошелся и, не причаливая, Мы внимательно осмотрели берег в бинокль. Чисто. Почти чисто. У самой кромки берега стоял зомби. Одно плечо у него было сильно изорвано. Судя по всему, кто-то набросился ему на спину. Ну, укушенных мы уже видели. Странно было не это. Удивил его реакции на проплывающую лодку. Он стоял и смотрел на воду. Потом скользнул взглядом по лодке и опять уставился на воду. «Блин, рыбак просто!» тихо прошептал Айвар. Точно, согласился Альгис, как есть рыбак. Мол, плывите себе и плывите, нечего мне рыбу распугивать. У них что, остаточная память присутствует? Поинтересовался я. Интересно получается, хотя вполне может быть. Айвер вспомнил айсвис где по магазину пробежаться не смогли из-за обилия мертвяков. Меня еще тогда удивил этот факт, Ведь зомби двигались по улицам не просто так бессмысленно. Они подчинялись каким-то своим внутренним меткам. Это что, остатки памяти в гниющих мозгах или рефлексы? Больше всего нежити собиралось у торговых центров, супермаркетов и возле центральных улиц города. Не хватает нам еще этакой радости, как зомби с мозгами. Пусть уж лучше банально агрессивные, чем думающие. Эдак можно даже и до того что мертвяки будут засады на людей устраивать. Вот тогда обрадуемся, кровавыми слезами умоемся. Когда мы причалили, я выпрыгнул из лодки, захватив с собой деревянное весло. Патронов немного, ты да и шуметь перед походом на дорогу неохота, а то приползут эти, альтернативно живые, на выстрелы. Когда я уже почти подошел к зомби, он наконец оторвал взгляд от воды и начал поворачиваться ко мне». «Пришлось испортить ему рыбалку, извини, на том свете рыбку половишь». Мы с Альгисом забрали из лодки набор мародера, то есть сумки, мешки и фонку, и двинули в сторону леса. А Айвор, отплыв немного от берега, опять начал связываться с Астой по рации. ей бог он к ней неровно дышит, вот бабник старый. «Если когда-нибудь попаду в преддверие ада, в чем, собственно говоря, и не сомневаюсь, то я буду иметь представление, как выглядит дорога туда». Шоссе, сплошь заставленное коробками разбитых и частью сгоревших машин, кстати, правильно поступил, что утром отказался от завтрака. Асфальт между ними был покрыт кусками мяса, потрохами и кусками объеденных тел. В самом начале пробки мы натолкнулись на джип с разбитым задним крылом. Картина, скажу я вам, неприятная. Воплощение бойни, бушевавшей здесь несколько дней назад. Мужчина, по-видимому, до конца отбивался от наседавших на него мертвецов, до последнего выстрела, или до тех пор, пока успевал перезаряжать дробовик, который сейчас лежал неподалеку, весь измазанный кровью и облепленный какими-то кусками мяса. Когда у него закончились патроны, наверное, отбивался ружьем, как дубинкой, и уже отступив к дверям, схватил топор. Так он и лежал у двери, точнее то, что от него осталось, Грудная клетка с разбросанными в стороны огрызками рук, а немного поодаль валялась кисть его руки, все так же сжимающий обломок топорища. Джип с разбитыми окнами был скрыт, как консервная банка. Зомби, по-видимому, ворвались в машины и уже там разделались с семьей. Фарш это, наверное, самое точное определение того, чем был покрыт изнутри салон автомобиля. Хорошо, что строки не могут передавать запах и звук. Мерное жужжание мириадов мух, покрывающих это месиво. Кое-где в этой каше копошилось десятка два зомби, причем двигались они довольно уверенно, и медлительными их назвать было нельзя. Если поначалу я их отстреливал с айги, то теперь пришлось закинуть ее за спину и вытащить глок. Если бы не альгис, который в промежутках между стрельбой прикрывал короткими очередями, то крутиться бы мне пришлось быстрее, чем на соревнованиях. Ну их к чёрту такие стейджи. Но делать нечего. Знали, зачем сюда пришли и что нас ждёт. Стейдж. Упражнение в IPSC. Зачистив первую часть пробки, на это у меня ушло почти 4 магазина Глоку, мы начали осматривать машины. Все вещи, находившиеся в багажнике, не пострадали. Даже не были испачканы. Но вот то, что лежало в салонах машин... Сумки были так забрызганы кровью, что я очень обрадовался, что захватил резиновые перчатки. Через 30 минут мы начали выносить на свободный пятачок дороги то, что решили забрать первым рейсом. Два пластиковых, герметично запайных ящика с армейскими пайками литовского производства. Всего 50 суточных рационов. По сравнению с американскими деликатес. Долго на них, конечно, не протянешь, но питаться можно. Машину, в которой мы это нашли, Я осматривал особенно тщательно. Такие ящики в продажу не поступают. Скорее всего, владелец был военным. И я очень надеялся, что из армии он пустым не сбежал. Так и вышло. В сумке нашел десяток армейских, индивидуальных медицинских пакетов. Четыре пачки патронов MAGATEX калибра 0.45. Шесть пачек 9х19 люгер. И навехонький, упакованный в пластиковый чемоданчик, «ЧЗ-75, sp 01 Shadow. Хм, странно, ЧЗ под 9 на 19, а патроны 0,45. Значит, чего-то я в машине не нашел. Копаясь дальше, обнаружил натовскую МПЛ в чехле из кордуры и баул с новёхоньким литовским камуфляжем, правда с рисунком старого образца. Одежде я особо обрадовался, во-первых, асту переоденем, а во-вторых, самим пригодится. Судя по баулу, комплектов 10. Пистолет под 0,45 мы так и не нашли. Скорее всего, из него отстреливался хозяин машины. И под каким куском мяса он теперь лежит, угадать трудно. Дальше три канистра с бензином. В сумме 60 литров. Вельми хорошо. Надо бы еще баки уцелевших машин слить. Для этого мы выделим отдельную поездку. Так, что это у нас? Дробовик Германика. Итальянского производства. Близнец тому, что мы подобрали у первого джипа. Так себе дробовичок. Таким, как правило, вооружали охранников. И в магазинах этим стволам красная цена 300 литов. В брезентовой сумке где-то под две сотни патронов россыпью. Калибра 12 на 70. Причем половина из них, к сожалению, спортивные. С ослабленным зарядом. Два замызганных кровью ЧЗ-83. 12 зарядный под патрон 9 мм курц. 9 мм Курц, патрон калибра 9х17, 9 мм Браун 380 Ауто. Вполне подходящий для самообороны патрон, но большой популярностью у нас никогда не пользовался. Патроны были дороже, чем 9х19 Люгер. Пистолеты слегка потертые, видимо купленные владельцами еще во время первой оружейной волны, когда в Литве разрешили короткоствольное оружие, то лет 5, а то и больше, Существовало непонятное ограничение на калибр, не более 9 мм, и не мощнее 270 джоулей, причем патрон от ПМ уже не попадал в список разрешенных калибров. У него пуля 9,2 мм. Потом, правда, одумались и отменили. Один ЧЗ-83 загреб себе Альгис, радостно бурча, что не даром он что-то хранил. На мой вопрос, что именно, отмахнулся, пообещав поделиться. Ну раз так ладушки. Второй сгодится для Асты. Жаль, патронов к нему маловато. Всего один магазин, да и тот неполный. Следующей машиной попался Рено e Space. Машинка добротная и надежная. Во вместительном багажном отсеке нашли две сумки с разной бытовой химией, что меня очень обрадовало, и целый мешок картошки. Это очень хорошо, правда нести будет тяжело. И так загрузились как верблюды. Дальше проверить не вышло краем глаза увидел метнувшуюся из леса тень, еле успев оттолкнуть Альгиса, упав навзничь на капот, стоявшей за мной машины, опустошая магазин во что-то очень быстрое, похожее на большую собаку, рядом хлопнул короткий очередью МП. Непонятное существо прыгнуло на крышу впереди стоящей машины, поймало в голову четыре пули и резво метнулось в сторону. Я перезарядился, а черт опять магазин на землю сбросил и начал стрелять в вдогонку убегавшему зверю, пока пистолет не встал на затворную задержку. Нежить бросилась в кусты и пропала. Я опять сменил магазин и начал озираться в поисках цели. «Что это было, Робби?» Альгис сидел, привалившись к машине, и оглядывался. «Блин, чтобы я знал, ну не собака это точно слишком быстрая!» Это не мог быть зомби. Ясно видел, как пули рвали мышцы на ее блестящей покрытые буграми мышц спине, и вырезались в голову, разбрызгивая что-то тягучее, похожее на густой гель. «Валим отсюда, это что-то слишком непонятное!» Когда мы, задыхаясь, громыхая канистрами и мешками, добрались до озера, Айвор подгребал к берегу. Свалив вещи в лодку, Альгис устало перемахнул через борт. А я все оглядывался на берег. «Вы что, мужики?» Он удивленно рассматривал нас. «Черта увидели!» «Маши веслами, блин!» Отталкивая лодку подальше от берега, крикнул я, «Потом расскажу». Айвор начал грести, и когда уже отплыли метров на пятьдесят в кустах на берегу, опять что-то мелькнуло и пропало.